Глава 30. Инна сидела в кафе у окна и не сводила глаз с дороги. Увидев знакомую темно-зеленую машину, она залпом допила кофе, схватила свои вещи и выскочила на улицу. Притормозив у обочины, Феликс махнул рукой, приглашая девушку в салон. Придерживая сумку с пакетом, Инна села рядом с водителем, повернулась к нему, чтобы поздороваться, да так и застыла с приоткрытым ртом, глядя на него. «Что такое?» – спросил Феликс, трогая свой лоб и скулы. «Я в чем-то испачкался?» «Нет-нет», – поспешно ответила девушка. «Простите, что так уставилась. Просто никогда еще не видела вас таким. Даже не знала, что волосы у вас вьются. Вы всегда так гладко их зачесываете». Мужчина поднес руку к своей голове и только сейчас понял, в каком виде вышел из дома. «Потрясающе выглядите», – с каким-то детским восхищением произнесла Инна, продолжая рассматривать его как экспонат. «Вам бы так и ходить, все бы просто умерли. Вот поэтому, чтобы все остались живы, я так не хожу», – с наигранной серьезностью ответил Феликс. «Везу тебя домой или куда-то еще тебе надо?» «Домой», – девушка поставила сумку с пакетом под ноги и пристегнула ремень безопасности. «Ладно, возвращаемся к нашим баранам». Одежду я достала, там брюки, рубашка, ботинки. Сначала думала купить что-нибудь, подменить, потом решила, что все равно уже нет тела, нет дела, и вещей тоже пусть не будет. Как говорится, сгорел сарай, гори и хата. Пусть морг выкручивается, как хочет, я вообще не при дела, верно?» Феликс кивнул. «Еще при нем была сумочка-барсетка. Ее я тоже забрала вместе с вещами», – продолжила Инна. «Внутри ничего особенного, я посмотрела, но вдруг вам пригодится». «Уверен в этом», — ответил Феликс. «Вы с Никонором смогли разобраться, куда все-таки подевался труп?» Лучи молодого весеннего солнца ударили прямо в лобовое стекло, и Феликс потянулся к приборной панели за черными очками. «Не хочется загружать тебя лишней информацией», — ответил он. «Скажем так, тело никто не крал, и само оно не уходило». «А как же?» Девушка озадаченно посмотрела на мраморный профиль водителя, раскисла и впиталась в холодильник, в точку. Пока директор агентства «Ф» отвозил домой будущего реаниматолога, агентство открылось для посетителей. Сотрудники явились, как всегда, вовремя, лишь немного опоздал Сабуркин. Ожидая начальство, они устроили коллективное кофе-питие в секретарской. Позвякивая ложечкой в чашке, Алевтина Михайловна взглянула на бывшего десантника из-под густо накрашенных ресниц и поинтересовалась. «Валя, ты почему опоздал?» «Проспал», честно, — честно ответил он. «Все равно нет никаких важных дел с утра». «А почему проспал?» — продолжила допытываться Алевтина. «Поздно лег? Чем это ты там занимался?» Прыснув со смеху в разговор вмешался Гера. «Валентин, немедленно предоставь письменный отчет в бухгалтерию, что ты делал вчера вечером, у тебя не должно быть секретов от коллектива». Собуркин собирался что-то ответить, но тут входная дверь распахнулась, и на пороге возник посетитель со спортивной сумкой на плече. Это был Вениамин. Не говоря ни слова, гость быстрым шагом пересек секретарскую, поставил сумку на стол. Открыл ее резким движением так, что взвизгнула молния, и вытащил бронежилет. «А теперь объясните, как вы это сделали», — сказал он, бросая жилет рядом с сумкой. Валентин приподнялся, посмотрел на следы от пуль в верхней части жилета и покачал головой. «Нет, этого мы не делали. Не держим огнестрела». «Речь не о выстрелах». Вениамин сунул жилет обратно в сумку. Как вы смогли предсказать мою скорую смерть с такой точностью? А, -а, -а круглое лицо Сабуркина расплылось в добродушной улыбке. Это мы можем. Не обращая на него внимания, Вениамин продолжил: Не зря я наблюдал за вами. Что-то не так с вашим агентством. А что именно? Можно покопаться хорошенько и найти. Подбоченившись, старик-секретарь прищурил пожелтевшие глаза и произнес: Пужать что ли вздумал нас? Титька-тараканья. Нет-нет, посетитель поднял раскрытую ладонь. И вам не советую. Вижу, дедуля, что ты непростой. Да и все вы тут непростые. В чем секрет, пока непонятно, но я не любопытный. Перейдем к сути. У меня к вам дело, как к детективному агентству. Сотрудники обменялись быстрыми взглядами. Связываться с этим клиентом никому не хотелось. Всем своим видом, От прилизанных волос до манеры одеваться и разговаривать. Вениамин напоминал классический, почти карикатурный образ наемных убийц, работавших на бандитов конца 90-х. «У нас сейчас дело в работе», — сказал Герман. «Как закончим, тогда и приходите». Вениамин дернул головой, словно отогнал муху и поморщился. «Мое дело срочное. Без нашего начальства мы все равно ничего не решаем», — сказала Алевтина с неприязнью, глядя на него. а директор сейчас отсутствует. «Я подожду». Вениамин взял свою сумку и направился к диванчику для посетителей. Усевшись, он потянулся к столику, на котором лежала стопка журналов, взял верхний «Женские истории», раскрыл на середине и углубился в чтение. Директор приехал через час. «Феликс Эдуардович», – воскликнула Арина, как только он вошел в офис. «У нас посетитель с делом». «Мы ему сказали, что сейчас у нас есть работа, но...» «Я понял. Спасибо». Феликс остановился у гостевого дивана и посмотрел на мужчину с журналом. «Идемте в мой кабинет». Директор прошел через секретарскую, за ним поспешил Вениамин. С молчаливым изумлением Алевтина проводила взглядом начальство. Против обыкновения его длинные черные волосы были заколоты не золотым зажимом, который, казалось, являлся неотъемлемой частью самого Феликса, а схвачены обычной черной женской резинкой. Разумеется, остальные члены коллектива тоже не могли не заметить такой перемены. А Гера еще и заметил выражение лица Алевтины и затрясся от беззвучного смеха. Войдя в кабинет директора агентства Ф, посетитель невольно обвел взглядом помещение. Синие стены и мебель красного дерева, которая в этом цвете оказалась фиолетовой. «Оригинальный дизайн», – сказал Вениамин. «Головы черного козла только не хватает». «Полностью согласен». Феликс сел за стол и жестом предложил присесть гостю. «Итак, что у вас случилось?» Казалось, глаза посетителя в считанные секунды рассмотрели, изучили директора до каждой строчки на пиджаке, до завитка на золотом перстне с красным камнем и вензелем в виде буквы «Ф». Затем он произнес «У меня все в порядке. Я представляю одного человека уважаемого. Проблема возникла у него». И замолчал, в упор глядя на Феликса. «Весьма заинтригован», – произнес директор безо всякого интереса. «Продолжайте». Оказалось, что у человека уважаемого действительно случилось нечто странное, от отчего он вынужден был даже в детективное агентство обратиться. Пропала его молодая жена, причем пропала, не выходя из дома. «Как была, в халате и тапочках», – закруглился Вениамин. «Давно? Пятый день сегодня». «Спрашивать, обращались ли вы в полицию?» «Не стоит», – закончил Вениамин. «Мы обращаемся к вам». Феликс молчал, глядя куда-то сквозь посетителя. По-своему расценив его пустой взгляд, Вениамин заговорил о деньгах. «Если найдете ее, живой или мертвый, сумму гонорара назовете сами, какую хотите». «И ваше агентство всегда может рассчитывать на помощь и покровительство уважаемых людей», добавил он, видя, что денежный вопрос директора почему-то не особо интересует. «Ладно, давайте попробуем», – наконец заговорил Феликс. «Назовите адрес, время, отправлю свободных сотрудников». «Отлично», – Вениамин растянул губы в тонкой улыбочке. «За вашими сотрудниками приедут. Мои сотрудники поедут сами, на своем личном транспорте». И если вам действительно нужен положительный результат, то вы им никакие свои правила диктовать не будете, даже в мелочах». Откинувшись на спинку стула, Вениамин поцарапал ногтем какое-то несуществующее пятнышко на штанине, затем произнес, растягивая гласные. «Понял, я вообще понятливый, все на лету схватываю. Сегодня они смогут приехать?» «Вероятно, смогут».